Глава 15. Тополя на Хиабанабасе после взрыва притихли и уже не шелестели листвой, напоминая потухшие свечки на фоне темно-синего вечернего неба. Окровавленное тело механика, накрытое простыней, лежало у дороги. На форт было жалко смотреть. Масляные фонари разнесло в дребезги, разворотило кабину и сорвала капот, Вокруг толпились любопытные граждане. Жандармы едва сдерживали их натиск. Тут же суетился полицейский фотограф, какие-то чины из Назмия и уже знакомый Ордашеву господин Мухаммед Таги. Шофер Никитин, еще не отошедший от шока, нервно курил папиросу и стоял у дверей магазина. Он кое-как объяснялся со следователем, который что-то помечал у себя в блокноте. Клим Пантелеич отпустил экипаж и стал внимательно осматривать место происшествия. Заметив статского советника, сыщик просиял лицом, будто бы и не было никакой трагедии. Оставив водителя в покое, он приблизился к дипломату и сказал, «Вот уж не ожидал господин Ардашев, что сегодня мы опять встретимся, да еще при таких драматических обстоятельствах». Примите мои искренние соболезнования в связи с гибелью вашего соотечественника. Да, горе семье. У него осталась совсем маленькая дочь. Но вы же понимаете, что именно вы должны были стать жертвой взрыва? Вероятно. Как вы думаете, кто это сделал? У вас есть подозреваемые? Пока нет. Кому была выгодна ваша смерть, и какова истинная причина покушения? Не знаю. Как говорят чарвадары, глядя на упавшего в пропасть верблюда, «Хода меду нет». Примечание. В переводе с персидского «Только Бог знает, почему это случилось». Конец примечания. А вы, я вижу, философ. На мой взгляд, сейчас важнее установить тип взрывного устройства, нежели творить эстихаре. Примечание. Творить эстихаре, в переводе с персидского, «гадать на четках». Загадывают желание, не глядя отделяют несколько бусинок, камней или зерен, и затем смотрят, получился чет или нечет. Часто эстерханы сопровождается чтением молитв. Конец примечания. Уже установили. К педали скорости была привязана проволока, которая соединялась с гранатой. Стоило шоферу тронуться, как сразу же выскочило кольцо и раздался взрыв. Я так и думал. Кстати, мы пришли к выводу, что использовалась именно гуммаровская граната. Она, как известно, состоит на вооружении русской армии. И в то же время поставляется в персидскую казачью бригаду. «Мы знаем это!» — кивнул Мухаммед Таги. «Как сообщил ваш водитель, в автомобиле был поврежден бензопровод. Отсюда можно сделать вывод, что за вами кто-то следил. Дождавшись, когда вы покинете машину, злоумышленник легко подпилил медную трубку». «Но зачем понадобилось устраивать весь этот цирк с бензопроводом, если можно было сразу установить гранату?» Следователь пожал плечами. А это уж, как вы изволили выразиться, только Бог знает, почему это случилось. Позволю себе с вами не согласиться. В данном случае, кроме Аллаха, это известно еще и преступнику. Можно предположить, что пока я находился у вас в Адлие, кто-то испортил бензопровод. По мнению преступника, машина должна была окончательно сломаться как раз в то время, когда я осматривал место происшествия. Вероятно, там, в караван-сарае, он и предполагал расправиться со мной. Однако что-то ему помешало, да и бензин не успел вытечь полностью. Его хватило, чтобы добраться сюда. Вот тогда злодей и решил прибегнуть к гранате. «Вполне логично», — проговорил следователь, — и, окинув Ордашева оценивающим взглядом, спросил, «А вы в России часом в полиции не служили?» «Господь уберег». «Ну-ну», — пробормотал чиновник, недоверчиво косясь на собеседник. «Уж больно складно вы рассуждаете». Появился санитарный экипаж. Останки погибшего механика стали грузить в закрытую карету. «Тело повезут в морг?» «Да, таков порядок. Завтра я выпишу разрешение, и его можно будет забрать». «Хорошо, я передам консулу». «Что ж, позвольте откланяться». Убирая в карман блокнот и карандаш, проговорил следователь. «Надеюсь, на днях мы вновь встретимся, и вы, наконец, познакомите меня с материалами по убийству Драгомана Байкова. «Честь имею». Приподняв шляпу, вымолвил статский советник. «Хотелось бы знать, откуда у вас такая уверенность?» Насторожился перс, расправляя редкие усы. «Неужто забыли? Я ведь предупреждал вас, что посол России сделает официальное заявление в связи с тем, что вы отказываетесь знакомить российские власти с ходом расследования дела по убийству служащего русской дипломатической миссии». Там, кстати, будет упомянута ваша фамилия как виновника ухудшения российско-персидских отношений. Вы прославитесь и попадете в историю дипломатии. «Я? Моя фамилия?» — Мухаммед Таги оторопел уставился на Клим Пантелеич. «Вы серьезно?» «Серьезнее не бывает». «Постойте, постойте, зачем торопиться?» Чиновник нервно закашлялся, снял очки, протер стекла платком и вновь надел. — Я прямо сейчас сообщу об этом в Идлие, и там, я уверен, нам пойдут навстречу. Скажите, как мне отыскать вас, чтобы сообщить ответ? — Звоните в телефон посольства. — В посольство? Хорошо, не будем терять времени, — затараторил он и поспешил к судейской коляске. Клим Пантелеич завел двухместный «Даррак-13», на котором прибыли оба водителя, и, усадив рядом Никитина, поехал обратно. Минут через тридцать он остановился перед воротами императорской миссии. Посла он не застал, но от секретаря узнал, что недавно звонили из Адлие. Судебные власти просили передать, что завтра в любое удобное для русского представителя время можно ознакомиться с материалами дела, возбужденного по факту убийства русского подданного Байкова. Господин Мухаммед Таги представит все необходимые документы. «Ну что ж», — подумал статский советник, снова садясь за руль, — «обошлись без лишних нот и протестов. Посмотрим, что они покажут завтра». Несмотря на свои скромные тринадцать лошадиных сил, Четырехцилиндровый двигатель довольно быстро разгонял легкий автомобиль до 70 км в час. Дарак прекрасно держал дорогу и слушался водителя. Полуэллиптические рессоры сглаживали выбоины, часто встречающиеся на пути. Вскоре показался зергент. Съехав с шоссе, автомобиль покатил вдоль глиняных и каменных дувалов. Перед синими воротами Ардашев остановился и и трижды погудел рожком. «Вот я и дома», — мысленно проговорил Клим Пантелеич, поймав себя на том, что домом он назвал чужой хане, расположенный бог знает где, на другой стороне кавказского хребта, в верстах от тихого и утопающего в садах Ставрополя. Задвинув засов, Феррох, точно дервиш, закрутился волчком и пустился в пляс, В руках он держал синий конверт Международной почты. «Ба-ба-ба, барикаля, можде-можде!» — пританцовывая, выкрикивал лакей. Примечание. «Ба-ба-ба, барикаля» — в переводе с персидского «да-да-да, Аллах видит, как хорошо». «Можде» — в переводе с персидского «первая добрая весть». Второе. Подарок, деньги, которыми вознаграждают тех, кто доставил хорошую новость или письмо, телеграмму. Конец примечания. Клим Пантелеич улыбнулся, выудил из кармана туман и протянул слуге. «Клянусь бородою самого Мортаза Али, мой хозяин, самый щедрый русский на свете!» Примечание. «Мортаза Али, зять пророка Мухаммеда». Конец примечания. — Я не знаю вашего языка, но мое сердце подсказывает, что это письмо написала ваша Агди. — Ты прав, Ферох. Сегодня выдался тяжелый день, и эта весточка — лучшая награда за мое терпение. Будь так добр, принеси ко мне из кабинета нож для бумаги. — Я об этом уже позаботился, мой господин. Лакей протянул обязательный атрибут письменного прибора и застыл, с интересом взирая на хозяина. Статский советник уселся в плетеное кресло и вынул письмо. Поймав на себе любопытный взгляд слуги, осведомился. «А скажи мне, дорогой ферох, чем ты собираешься подчивать меня на ужин?» «Я приготовил каль -пачи. Еще утром в мясной лавке присмотрел мозги молодого барашка, копыта и ножки. «С глазами?» «Нет, бараньи глаза я брать не стал». Говорят, русские их не любят. Правильно. Я варил блюдо почти целый день, и сейчас оно уже готово. Замечательно. Так не тяни, накрывай на стол. Но вы не спросили меня, что будет на десерт, с досадой в голосе проговорил ферох И что же? Халвиат, шолезарт и розовый шербет, а еще я запас диких наринжей, Помните, господин казачий офицер сказал, что они лучше подходят на закуску коньяку, чем обычные лимоны? «Было дело. Однако я вижу, что ты хочешь уморить меня голодом. Может, все-таки соблаговолишь подавать?» «Сию минуту, Агаджун, сию минуту!» — пробубнил Лакей и обиженно развел руками. «Я просто хотел узнать, что пишет ваша Агди, как ее здоровье, как чувствуют себя ваши родственники». И хороший ли в ваших краях урожай риса и оливок? Ты испытываешь мое терпение? Не хотите говорить? Не надо. Ваше желание — мое желание. Да и вообще, ничего со мной разговаривать? Ферох — прислужник, ферох — маленький человек. Ферох достоин внимания не больше, чем сухой лист, упавший с кроны тысячелетнего платана в холодный месяц, тишери. Примечание. Тишри, в переводе с персидского, месяц лунного календаря, октябрь-ноябрь. Конец примечания. «И да простите меня, как прощает Аллах своего верного раба!» Клим Пантелеич устало прикрыл ладонью лицо и тихо выговорил «Уйди! Быстро!» «Пусть укусит скорпион мой длинный язык!» — бросил ферох и исчез. Рдашев внимательно осмотрел конверт. Не обнаружив признаков вскрытия, он разрезал его точно по кромке. За время заграничной командировки это было уже третье письмо от Вероники Альбертовны. Первые два пришли в посольство и явно держались над паром. И вот тогда, чтобы проверить, кто же проявляет к его корреспонденции интерес, он указал адрес дома в Зергенде, и отправил ответ через Чапарчи. Примечание. Чапарчи в переводе с персидского «Персидская почта». Конец примечания. Результат налицо. Персидской жандармерии и на Змее не было никакого дела до его переписки. «Мудрый ходит, не оставляя следов», — вспомнил Клим Пантелеич восточную пословицу. О полковнике Кукотти этого не скажешь. Ладно, подождем и подумаем, как воспользоваться сим-открытием. Статский советник развернул лист и углубился в чтение. Глаза бежали по строчкам, и в воображении, будто наяву, возникали дома, улицы и люди, спешащие по делам. Супруга писала, что война пришла в Ставрополь незаметно, как наступает осень или подкрадывается старость. Она вторглась в жизнь горожан в виде первого большого эшелона с ранеными солдатами. Старый друг семьи, доктор Нижегородцев, сообщил Веронике Альбертовне, что записался во Всероссийский земский союз с больным и раненым воинам и отправится скоро на фронт. Ангелина... Раньше относившаяся к мужу довольно холодно, теперь совсем переменилась и не отходит от него ни на шаг, беспокоится и переживает. И хоть все было по-прежнему, на перекрестках стояли городовые, и в городском саду по воскресеньям играл духовой оркестр, но в воздухе чувствовалось необъяснимое ощущение тревоги, как перед грозой. «Не знаю, Клим, от чего это со мной?» – жаловалась Вероника. Но кажется мне, что над всеми нами нависла какая-то опасность, что-то вроде той огромной черной тучи, которую мы видели перед штормом, когда плавали на королеве Ольги. Помнишь? «Когда плавали на королеве Ольги», — повторил про себя статский советник. «Прошло всего четыре года, а кажется, целая вечность». «Почему так?» Наверное из-за войны. Ферох появился незаметно и, как ни в чем не бывало, принялся за сервировку стола. Это занятие ему доставляло удовольствие. Блюда и приборы расставлялись в определенном порядке, образуя некую логичную, по мнению Перса, последовательность. Лакей, точно художник у полотна, отступив на шаг, смотрел внимательно на скатерть, потом вновь приближался и что-то менял местами, Последним штрихом, завершающим картину, был небольшой пузатенький графин с водкой. Судя по запотевшему стеклу, он только что поднял его из погреба. «Ты принес водку?» Рдашев удивленно поднял брови. «Я ведь не просил». «Я заметил, хозяин, что когда вы читали письмо от вашей Агди, вы стали мрачнее, чем вершина Демовенда в дождливые дни». А русские, я слышал, если им грустно, всегда пьют водку. «Ну что ж, в таком случае я, пожалуй, последую твоему совету». С этими словами Ардашев потянулся к графину, но вдруг остановился и заметил. «А ты знаешь, что у нас не принято пить в одиночку?» «Нет, мой господин». «Так знай, и давай неси второй стакан». Пирог засиял точно золотой червонец и тут же исчез. Через минуту он появился. В руке была еще одна бутылка. «Это что, арака?» «Да, хозяин, ее выгнали из изюма». «Ладно, садись». Лакей налил полстакана араки и добавил немного воды. Жидкость приняла белый цвет. «Вот теперь можно пить, и Аллах не прогневается». Это почему, поднимая рюмку, поинтересовался Клим Пантелей? Аллах живет на небесах, и ему сверху кажется, что Ферох пьет не арак, а молоко. Вот же плуты, засмеялся статский советник. Вы, персы, умудряетесь обманывать не только чужестранцев и друг друга, но даже и Аллаха. Хэна! Хена, Ага Джон, Хена. Примечание. Хена в переводе с персидского на здоровье. Конец примечания. Слуга, не ожидавший столь теплого отношения к себе, был на седьмом небе. Он то и дело подскакивал с места, чтобы налить хозяину очередную рюмку или поменять тарелку. ферох оказался знатоком забавных историй и анекдотов и сыпал ими один за другим, будто держал в рукаве своего. Сэр Примечание. Сэр Дари в переводе с персидского «Верхняя одежда, похожая на сюртук, но со стоячим воротником и с сборами сзади, как у поддевок». Конец примечания. Но примерно через час его фонтан красноречия стал понемногу истекать. Да и Орадашев все чаще погружался в бездну собственных раздумий. Заметив это, лакей убрал со стола. Сварив кофе, он поставил фенжану перед хозяином и ушел спать. Статский советник остался на веранде. Последние годы, живя в Саврополе, он все больше любил одиночество и старался избегать по возможности шумных компаний. Однако он не был похож на раздражительного и вредного мизантропа, уставшего от человеческого общения. Нет, это происходило, вероятно, от того, что только наедине с самим собой можно было созерцать мир в его бесконечном многообразии и глубине. Когда звезды, точно лампады, озарили небо, Клим Пантелеич поймал себя на мысли, что опять, как в далеком детстве, он подумал о смерти и о том, что именно по дорожке Млечного Пути уходит в иной мир, освободившийся от тела души. Невольно вспомнились строки Ибн Сины. «От праха черного и до небесных тел я тайны разгадал мудрейших слов и дел. Коварство я избег, распутал все узлы, лишь узел смерти я распутать не сумел». Вот я никак не размотаю до конца этот клубок убийств. Интересно, что мне покажет судебный следователь? «Ладно, пора спать». Завтра трудный день. Дипломат прошел в дом и уже не слышал ни стрекотания цикад, ни надрывного крика ночной птицы, запутавшейся в ветвях и звавшей на помощь.